сохранение духовных и моральных качеств индивида после смерти. Переход кармических следствий прежних жизней в новые воплощения. Неправильно предполагать, что за порогом смерти мы оставляем наше огорчение, злобу и всяческие обиды, долги и должников, ненависть и неприязнь, и что мы рождаемся вновь и вновь без этих качеств на земле, чистыми и светлыми. достойными вступить в царство вечное. Именно за порогом смерти мы ничего не оставляем из перечисленного вами багажа, но ещё приобретаем. Человек переходит в тонкий мир со всеми своими пороками и добродетелями. И именно он вполне сохраняет свой характер. Язвы духа переносятся в мир тонкий, если они не изжиты на земле. Также разве не сказано, Сеятель здесь, и жнец там, в тонком мире. Более того, все наши свойства и качества утончаются или усиливаются там, потому злобные здесь становятся там ещё яростнее, и наоборот. Также мы на рождаемся далеко не такими ангелочками, как это принято изображать. Часто самые настоящие дьяволёнки скрываются под этими с виду невинными младенцами. каждое эго при каждом своём новом рождении сохраняет и приносит с собою весь прежний багаж. Куда же может деваться весь накопленный опыт? Ведь не только каждое наше действие, но каждая мысль создаёт вибрацию. И именно эти вибрации являются энергиями, входящими в строение всего человека, как объективного, так и субъективного. Именно эти энергии, порожденные человеком, и являются его неотъемлемым достоянием, кармическим, которое сопутствует ему и в его новой земной жизни. Кармические следствия прошлой жизни следуют за человеком, и человек в следующей своей жизни соберет запечатленные им энергии или вибрации в астрале, ибо ничто не может произойти из ничего, потому и существует связь между жизнями и новая тонкая оболочка слагается из прежней. Аура новорождённого белая или бесцветная потому только, что сознание ещё не окрасило её. Но при первом же проблеске сознания аура окрашивается в соответствующий цвет. Так истинно мы приносим с собою свой старый багаж, но не все приобретённые способности могут быть выявлены в одной земной жизни. Причина этому опять-таки кармическая. Карма личная и карма всего человечества. Физический инструмент не приспособлен ещё к выявлению разнородных накоплений нашей индивидуальности. Также и духовный синтез в его космическом размахе выявляется лишь при завершении земного пути. потому так малочисленные индивиды обладающие этим высшим даром